Тихий почувствовал, как из него вынули стержень. Ушло что-то важное, н а чем он держался. Он даже подумал о том, что сейчас ему лучше не шевелиться, чтобы не развалиться на части. Все время, пока могильщики засыпали яму и строили холм, он лежал рядом. Мимо то и дело проходил Антоха, со сверкающей острием лопатой. Однако это обстоятельство беспокоило Тихого меньше, чем открытие, которое он только что сделал. Жизнь закончена. Но исчезнуть именно в этот момент он не мог, потому что сердце его еще зачем-то билось. Жизнь Тихого потеряла смысл. Но он все еще жил, и эта продолжающаяся жизнь была бы сейчас бессмысленна. если бы ему вдруг спасительно не открылось, что что-то непременно еще случится здесь, возле могилы хозяина. Строивший могильный холм Антоха, каждый раз проходя мимо Тихого, словно ненароком взмахивал лопатой. Но Тихий лишь поводил ухом, и Антоха с детским удивлением разглядывал пса, который больше... Не боялся смерти. Мать с дочерью давно уехали в пустом автобусе. На могильном холмике осталось россы белых, чуть тронутых ржавчиной гвозди. Магильщики отправили свой ь вагончик. А Тихий все лежал, глядя в землю, все дожидаясь чего-то. Он сам не знал, чего ждет, просто чувствовал что-то, надеялся. За столом в в а г о н ч и к е м а г и ч е с к и пили водку и делили деньги. За окно пошел дождь со снегом. Антоха то и дело бросал взгляд за окно и хмурился. И мысли в его голову приходили какие-то удивительные. Он впервые думал о том, что в мире, кроме денег, похоже, существует еще кое-что, против чего не попрешь. Нечто, что, может, ничем не стоило в Антохиной жизни. Но что было сильнее страха смерти. И это нечто предъявило ему какой-то драный кобель. «Антоха, а ведь кобель тебя больше не боится!» Заметил один из могильщиков. «Совсем нюх потерял? Надо бы разобраться!» Антоха вдруг поднялся с табурета, подошел к вешалке и накинул на плечи плащ-палатку. ж г а д и р ты куда в о з о п и л и могильщики? Брось!» «Не ваше дело!» «Тогда лопату свою не забудь!» Один из могильщиков с вызовом уставился на Антоху. Антоха зло посмотрел на него, потом, усмехнувшись, взял лопату и вышел под дождь. Раздраженный... И одновременно удивленный бригадир могильщиков думал о том, что такое понял этот битый-перебитый кобель, если вдруг разом утратил страх. Так и есть. Пес лежал на том же месте, свернувшись клубком и спрятав нос в шерсть на животе. Холодные струи х л е с т а л и его, словно плети. Когда Антоха подошел к Тихому, тот повернул в его в сторону мокрую морду Дригадир решительно занес над головой пса о точенный т клинок лопатой, но пёс даже не вздрогнул. Постояв с лопатой в руках над псом некоторое время, Антоха вонзил в её клинок в могильный холм. Потом сдёрнул с себя плащ-палатку и накрыл е ю пса, оставив со стороны его морды небольшой зазор. Дождь яростно забарабанил по брезенту. Пёс... не пошевелился. Казалось, Тихий мог теперь быть спокоен, ведь хозяин находился рядом, но покоя не было, поскольку хозяин лежал на глухой, недоступной глубине, откуда не мог даже крикнуть Тихому у а п о р т Тихий не носил в себе обид и никого не винел за то, что его однажды вышвырнули из привычной жизни. И хозяина он любил всегда. И когда тот В распахнутом плаще держа за руку улыбчивую женщину С мальчишечьим лицом водил тихого в сквер возле их дома И там бросал в кусты толстую палку Которую, ошалевшую от свободы и запаха травы, тихий приносил ему И потом, когда та женщина вдруг исчезла из дома хозяина И хозяин перестал гулять с тихим сквере Весь день где-то пропадал и появлялся дома ближе к ночи едва держась на ногах и источая отвратительно кислый запах. п о м н и т с я тихие в те дни рано утром входил в комнату хозяина, чтобы положить ему на руку свою морду. Но тот только вздрагивал, отдергивал руку, которая была холодной как лед, и ничего не понимающий тихий шел в сквер с матерью хозяина. Ш л скорее по нужде, потому что радости и свободы больше не было. Даже тогда не было, когда в кусты летела толстая палка. А женщина с мальчишечьим лицом в их доме больше так и не появилась. Мать хозяина и его сестра ходили тогда на цыпочках, и все шептались о какой-то лесополосе. Конечно, все дело было в ней, в той женщине. И свобода, и радость, и покой, все было связано с ней. Пока она жила в доме, Тихий был счастлив. Когда же пропала, Тихий забыл о счастье. Весь день ждал хозяина, надеясь, что, когда тот придёт домой, а не отправится на поиски пропавшей женщины. И Тихий прочешет весь город, перероет и обшарит все окрестности, только чтобы найти и вернуть в дом радость. И даже если б женщина уехала в другой город, Тихий нашел бы этот другой г о р д Но хозяин не приходил весь день А когда обваливался ночью Разраженно д отпихивал Тихого ногой И глаза его были мертвыми Но разве можно было забыть дни Когда та женщина жила в комнате хозяина И радость, обитавшая там Даже ночью никуда не девалась Тихий обычно лежал на коврике возле двери И старался не шевелиться Слушая, как потрескивают свечи В тяжелом подсвечнике Но все равно, ближе к ночи Хозяин весь словно Отлитый из лунного света Нависал над ним и щелкал Его по носу Ты да и тут третий лишний Приходилось т о щ и т ь с я за дверь И уже оттуда бесстыдно Прислушиваться к чужому счастью Как-то они в т р о ё м гуляли в сквере, Тихий кружился на газоне, лежа от восторга и пытаясь поймать лапами бабочку. Та словом дразнила Тихого, не давалась лапы, но и не улетала. Неожиданно для себя он прижал ее лапой в траве и удивился. В бабочке не было ничего, кроме невесомых крыльев. Бабочку можно было видеть, но ее нельзя было потрогать. и х и озадаченно сел рядом с безжизненными перламутровыми крылышками и вдруг испугался. Самое важное в его жизни было очень похоже на эту бабочку. Оно было невесомо. А значит, ничего не стоило вдруг его лишиться. Тем же вечером он, прыгая возле вырывавшей из его пасти палку женщины, неосторожно прихватил клыками ее руку. Женщина вскрикнула, и Тихий увидел ее кровь. Тогда хозяин подбежал к нему и крепко схватил его за морду. Тихий зажмурился и с ужасом подумал, что сейчас его счастье порвется, как бабочка. Но тут женщина встала между хозяинами Тихим и легонько потрепала Тихого за ухо. После этого Тихий неделю тяжело болел, Лежал смутными глазами в кухне под столом И прятался в комнате матери хозяина Если бродил по квартире, то прижав уши И не зная, как жить дальше А эта женщина все гладила руку хозяина И когда тот приближался к Тихому, готовому умереть От осознания собственной вины Вставала между ними А потом целовала потерянного Тихого в нос И Тихий осторожно, вырываясь из ее объятий, прятал глаза, потому что они были у него на мокром месте. Когда Тихий вспоминал это, его сердце плавилось, как воск подсвечниках. Нужно было что-то делать немедленно. Он обязан был добраться до ящика под землей. Эта решимость придала ему силы. И вскочив... Он принялся передними лапами отбрасывать песок, комья земли, ржавой глины, все углубляясь и углубляясь. Если на пути попадались ороговевшие корни деревьев, он яростно грызался в них, мотая головой, рвал на части, оставлял позади себя уже измочаленные куски. Жуки и дождевые черви спешили убраться с его дороги. Недовольные, но, кажется, понимающие, в чём тут дело. Вдруг он увидел бабочку. Изорванные перламутровые крылья, перепачканные глиной и чёрной землёй. Бабочка лежала на боку и тяжело вздыхала. И Тихий боялся взглянуть на неё. Он почему-то знал, что у бабочки лицо той самой женщины. Тихий осторожно о б о г н у л а с т е р з а н н у ю бабочку, и перед ним открылся узкий проход вглубь. Тихий знал, что тот ведет к хозяину. В конце прохода что-то мерцало, и Тихий пополз. В комнате, едва о с в е щ е н н ы й бог весть откуда, взявшимися здесь лунным светом, на диване сидел хозяин, с безразличными глазами. Тихий сидел возле хозяина, а тот говорил ему, что выгнал его из дому лишь потому, что не хотел, чтобы Тихий видел его таким и мучился. Он говорил, что свет из его жизни ушел вместе с той женщиной, и ему показалось проще навсегда остаться во тьме, чтобы ничего не помнить. Еще он говорил, что если б Тихий был тогда рядом, то каждый день напоминал бы ему о том, что надо жить. А ведь он-то умер в тот день, когда ее не стало. И еще он сказал, что отсюда ему уже не выбраться, потому что здесь нет света, и он не может видеть тот единственный путь, который мог бы вывести его... п е р чуть ли не ежедневно к Тихому н а в е д о в а л с я Антоха. Приподняв плащ-палатку, пристально всматривался в исхудавшего пса, что-то говорил себе под нос, потом, если светило солнце, давал псу несколько часов погреться под его прямыми лучами, а, покидая кладбище, вновь накрывал Тихого плащ-палаткой и оставлял рядом какую-нибудь еду. Тихий всё чаще теперь оказывался между небом и землёй вместе с бабочками, перед которыми благоговел. Соседство с ними делало его на некоторое время счастливым, как прежде. Но бабочки — бабочками, а Тихому надо было искать ту женщину. Он почему-то всегда чувствовал, в какую сторону ему лететь, Правда, долететь до женщины ему никогда не удавалось. Крылья не держали его, и он, опустившись на землю, тут же принимался рыть проход хозяину. В последнее время ему казалось, что т у т неслышно. Одними губами кричит ему «Ко мне! Ко мне!». Добравшись до хозяина, Тихий обычно открывал глаза, потому что все это ему в очередной раз Приснилась. От Тихого уже почти ничего не осталось. Ему казалось, что трава вот-вот пробьется сквозь его шкуру. Но сердце его все еще билось. И он, кожа до кости, понимал, что не сможет умереть до тех пор, пока не поможет хозяину вернуться или хотя бы не согреет его ледяные руки. Но чтобы вернуться сюда, хозяину нужен был свет, Который мог бы указать путь Особенный свет, похожий на тот Который светился в комнате хозяина Когда там жила та женщина Но откуда он брался, этот свет? Земля уже оттаяла И когда солнце поднималось в зенит н а ч и н а л а куриться на пригорках Тихий не шевелился Он привык терпеть ночной холод, и голод больше не терзал его. Тихий видел теперь и понимал гораздо больше. И когда возле него садился на корточке Антоха и смотрел ему в глаза, Тихому хотелось вильнуть хвостом, но хвост его не слушался. И тогда Антоха, словно угадав желание т и х о в а дотрагивался до его носа теплой ладонью, И з глаз тихого текли слезы. Пес не собирался плакать. Просто волна чего-то теплого пронизывала его. И глаза затуманивались. Совсем как тогда, в комнате хозяина. Когда плавились свечи, и все заливал невидимый свет. Так вот для чего тихий лежал здесь столько дней и ночей. чтобы понять, наконец, что этот невидимый свет внутри каждого, ч ь ё сердце еще бьется, свет, который порой не замечаешь, привыкнув к нему, как к чему-то само собой разумеющемуся. Но отними его у тебя, и ты завоешь во мраке от т о с к И этот свет — желание ради кого-то жить. из-за кого-то умереть, к о т о р а я чувствует сердце оттого плавится, как воск. Значит, всего лишь и нужно, чтобы сердце тихого плавилось. Как плавилось оно к о г д а н и втроем с хозяином и той женщиной гуляли в с к в е р е и потом слушали тишину в комнате хозяина. Надо только, чтобы оно плавилось без остановки до тех пор, пока от него ничего не останется. И тогда хозяин увидит тот единственный путь. Но что, если хозяин уже здесь? Тихий заставил себя открыть глаза. Хозяина нигде не было. И вдруг он увидел его. Прямо под носом у Тихого цветы с желтыми головками разгибали свои прозрачные шеи. Возможно, они только что пробились сквозь землю, поскольку дышали, жадно хватая свет, и никак не могли надышаться. Конечно, это был он, хозяин, увидевший, наконец, единственный путь и явившийся сюда желтыми цветами. Да, только так он и мог вернуться. И как Тихий не понял этого раньше? Тихий смотрел на цветы и удивлялся. Зачем человеку нужно непременно быть злым и жестоким, если в конечном итоге он станет желтыми цветами? Цветы были повсюду. Они окружали недвижного пса, словно обнимали его, и давно уже открывшийся, как рано, Всем своим чутким нутром Тихий чувствовал их п р и к о с н о в е н и е Они что-то говорили ему А он, развесив уши, слушал их И верил им всем сердцем Потому что цветы не умеют лгать Вы слушали радиоспектакль по мотивам рассказа Евгения Каминского «Тихий». В спектакле были заняты артисты Леонид Михайловский, Алла и м и н ц е в а Юрий Елагин, заслуженный артист России Александр Строев, народная артистка России Анна Алексахина, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цибенко, режиссер Светлана Каренникова.